Старый конюх опустил голову. Кто ж придёт, когда такое деется? Доведётся дед теперь и вам ночевать в лесу. Да уж оно так. Все внуки ушли на войну. Один я со старухой дома. Опять земля на руках у старых да малых. Сколько ж у тебя внуков? Одних призывников 12, как апостолов. И все словно на подбор. Дед стянул с головы картуз и вытер им набежавшие слезы. Еще больше сгорбившись, он поплелся в лесничество. Маказанник долго смотрел ему вслед, а потом на примек углубился в чернолесье. Деревья стояли недвижно, разомлевшие на солнце. Там и сямер дели капли, доспевающие черешни. на опушке куда подступала ещё не расцветшая гречиха он увидел мальчика с девочкой они собирали землянику которая теперь напоминала ему капли крови услышав шаги дети поднялись ему навстречу и вдруг он увидел знакомые зелёные глаза и завитки волос на шею его обдало холодом почудилось да нет стоит перед ним девчушка и тревожит зелёной задумчивостью взгляда пройдут года и в ней вспыхнет жар и трепет расцветшей юность откуда вы спросил он запинаясь жаждая и страшась ответа я из балино а алёнка из другого района родичи мы она в гости приехала охотно ответил мальчуган алёнка А как твою маму звать? Марией, не глядя на него ответила девчушка. Боль тяжёлой лапой стиснула сердце. Перед Семёном возникло давнее утро на пасеке, он услышал далёкий звон косы, увидел загорелые ноги с упавшими на них росинками. Алёнка, а отец у тебя есть? А как же? Удивлённый и чуть испуганно ответила девочка: "А как его звать? Дмитрием". Опередил Алёнку мальчик, хорошее имя. Значит, вышла замуж Мария. И выходит, есть у меня ребёнок. И есть и нет. А старость уже не за горами. А вы кто такой будете, дядька? спросила Алёнка. Пасечник усмехнулся неуверенно. Пойдёмте со мной к леснику. Я вам мёда вынесу. Туда мы не пойдём. всполошилась девочка и отступила назад. Мама наказывала ей близко к хате лесника не подходить, проклятое, говорит место. Так и сказала. Вздрогнул магазинник. Ага. На миг его охватил суеверный страх. Он покосился вдаль, туда, где была его хата. А может и вправду это проклятое место. Снова украдкой взглянул на Алёнку. Она уже принялась собирать землянику и присела на корточки под ликуста. С трудом отрывая от земли тяжелевшие ноги, магазинный двинулся прочь. Оглянувшись, он уже не увидел детей, но глаза Марии и Алёнки неотступно преследовали его. А в ушах стоял звон косы. Не отправиться ли искать Марию? Но чего только не наплетут злые языки. Ох, грехи наши, грехи. Не раз душа падала в вашу страшную купель, что не смывает с неё грязь дорог и времени. Гнетущее одиночество и слова Алёнки о проклятом месте погнали магазинника не домой, а в село, где давно уже пустовала его хата, когда отпугавшая в непогоду боезливую покойницу, жену и маленького стёпочку. Когда в 18 году гетман Скоропадский удрал к фон Гинденбургу, магазанник дал тягу из гетманской стражи. Заметая следы, он обменял щегольской кожушок, синие шаровары с мужковую шапку со шлыком, сапоги с загнутыми к верху носами и кривую турецкую саблю в придачу. на селянскую Свидкую опорки. В таком виде и явился к отцу. Облыбузались на пороге. Придерчивый старик, во всём любивший порядок, немедле спросил: "С чем прибыл? С горошевой или с ошевой?" "И с тем из другим", засмеялся Семён. "Тогда в хату не спеши", презриливо поморщился старик. "В сенцах разденься". Билёт твоё спалим, тебя отскребём, а потом можно и душу обложить самогонки хватит. Весной отец, которого просто воротило от жадности сына, решил отделить его. Первым делом выбрали место для фундамента. Старик оглядел брёвна, любовно потрогал их руками, а потом с хозяйской рачительностью сказал: "Жаль дерева не в землю А на камень надо класть его, два века тогда простоит. А камень откуда взять? Карьер-то в самой виннице. И тогда в разговор вмешался лавочник-пройдоха Влас Кундрик, который как раз приехал из соседнего села, чтобы купить или выцегонить у старика мёду. Можно и ближе найти, чего-то не договаривая намекнул он. Так скажи, где думаешь взять? у пана Дошковского и Кундрик хитравато улыбнулся Семён вспомнил чудаковатого помещика, который больше всего любил всяческие древности и ото всюду свозил в усадьбу половецких и скифских каменных баб. Стоявшие под открытым небом неуклюжие бабы пугали детвору и женщин на сносих. Откуда же у пана камень взялся? А разве те бабы, что на могилах стояли, не камень? пан туда удрал, вот и пользуюсь этим добром. Натом и порешили. За одну ночь с помощью бутрака, несколькими подводами свезли каменных баб и опустили их в вырытые под фундамент рвы. Чтобы камень лёг по углам ровно, несколько фигур пришлось раздробить на часть. Так и уложили их, где головы, где ноги, а где туловища. В то утро, когда собирались приладить заготовленные дубовые брёвна, выпала обильная роса, и Семён с мастерами увидел слёзы в глазах каменных баб. "Не к добру плачет камень", покачал головой старый мастер, "ни одну хату построивший на своём веку". "Выдумки", пренебрежительно отмахнулся отец, хотя и ему не очень хотелось закапывать скифских баб. Не скажи, возразил мастер, что с молодого работал у помещика и осторожно вытирал им глаза, чтобы не легли они в землю со слезами. Магазинник долго не мог забыть плачущие каменные зрачки. Но не сбылось предсказание старого мастера. Добро рекой лилось в новую хату, и причиняло она беспокойство лишь в непогоду, когда обесновались ветры и метели. В такую пору слышались стенания погребённых под землёй каменных баб. До смерти пугаясь, не в силах вынести эти стенания, жена магазианника хватала на руки стёпочку и спасалась бегством к отцу или соседям. В одиночестве даже магазианнику становилось не по себе от вековой каменной скорби. Люди ясное дело дознались об этом, И по селу поползли слухи, что магазинник знается с нечистой силой. Кто-то видел, как из трубы его хаты в полнолунье вылетела на огненном помиле молодая ведьма с картами в руках, заглядывая в чёрную масть, ведьма покружила по кружила над селом, да и щасть в хлев к приходька. С той поры у бедняги на корову напала порча. Со временем слухи эти поутихли. Но не стихал в ненависти камень. Может, утихомирился за эти годы, что Семён прожил в лесу. Походив по огороду и просторному двору, лесник нехтя отмкнул хату. На него пахнуло духом запустения. Паутина заткала все углы, выцветшие фотографии, потемневшее от старости зеркало, бажницу с дорогими ещё матерью купленными иконами. Ох, подарка, подарка! Напрасные я тебе дрова за даром даю, подумал он про вдову соседку, видя, как мало порядка в хате, которую она взялась прибирать. Он Настяж распахнул все окна, связал из Чернобыльника веник и обмер л паутину. А потом достал из шкафа бутылку водки, чарку, миску с отборными воложскими орехами от дерева, которое прожив чуть не двести лет все еще приносило плоды. Можно было бы кликнуть чернобровую Одарку, и она что-нибудь приготовит на ужин. Но ну, сегодня, наверное, и она встретит его только с лизами.